и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Бытие. Глава 3. Стихии 22-24. 1. Он сидел перед прозрачным восьмифутовым кругом Твинга и вот уже целую вечность наблюдал за картиной, которая не отличалась разнообразием. Звезды, как и десять лет назад, устилали тускло-красными брызгами его след. Если расчистить передний обзор, там они засияют адской голубизной, да так ярко, что в их свете будет возможно даже читать. Самые крупные звезды по сторонам казались бы почти расплющенными, но сейчас он видел только белые точки, рассеянные по черному небу. Это было небо одиночества, сверкающее великолепие Родины. заслоняли пыльные скопления. То, что горело прямо перед ним, звездой не являлось. Большое, словно солнце, пятно, темное в центре, но ближе к краю, настолько яркое, что могло сжечь роговицу глаза. Это был прямоточный двигатель Бассарда, вынесенный вперед на расстоянии 8 миль. Раз в несколько лет ВСТПОК проверял двигатель, чтобы убедиться, что он работает равномерно. Когда-то давно он успел вовремя уловить медленное циклическое изменение цвета, которое грозило превратить корабль в крохотную сверхновую. Но сейчас голубовато-белый огонек не менялся неделями. С точно такой же неспешностью звезды проплывали мимо иллюминаторов большую часть долгой жизни в Но он мало что помнил из этого полета. Бесконечные ожидания, почти лишенные событий, не отложилось в памяти. Так случается с каждым существом расы Пак, достигшим стадии защитника. Лучшие его воспоминания связаны с прошлым, когда он был ребенком, а позднее плодильщиком, и весь мир казался ему новым и ярким, а он сам свободным от любой ответственности. Теперь же только угроза для него самого или его потомства способна пробудить защитника от сонной апатии и заставить сражаться. сражаться с яростью, недоступной для других разумных существ. Вспок продолжал подрюмывать, устроившись в аварийном кресле. Рукоять регулировки положения кабины располагалась под его левой рукой. Когда он чувствовал голод, а случалось это раз в десять часов, его рука, бугристая, словно две сложенные вместе кисти черных грецких орехов, опускалась в прорезь с правой стороны и возвращалась обратно. С мясистым и кривым желтым корнем, размером с клубень батата. Он не покидал кресла уже несколько земных недель. И за все это время шевелились только его руки и челюсти, а глаза вообще ни разу не поменяли положение. До этого у него был период бешеной активности. Долг каждого защитника оставаться в хорошей форме, даже если защитнику некого защищать. Двигатель работал устойчиво, во всяком случае достаточно устойчиво, по мнению ВСТПОКа. Его узловатые пальцы шевельнулись, и небо перед ним начало вращаться. В иллюминатор вплыла еще одна яркая точка. Когда она оказалась точно по центру, он остановил вращение. Теперь уже более заметная, чем остальные светила, его цель все еще оставалась слишком тусклой для чего-то большего, чем просто звезда. И все же она сияла ярче, чем ожидал встпок. Он продремал слишком долго, хотя удивляться нечему. Он провел в кресле большую часть из тех 12 столетий, что продолжался полет, оставаясь неподвижным, чтобы сэкономить запасы пищи. А если не учитывать релятивистский эффект, то и в 30 раз больше. Хотя его тело, казалось, могло бы послужить живой иллюстрацией самого ужасного артрита в истории, защитник, много недель подряд просидевший в кресле, словно парализованный, мгновенно пришел в движение. Реактивная струя потеряла форму, начала рассеиваться и охлаждаться. Остановка двигателя бассарда почти такое же нелегкое дело, как и запуск. При подобной скорости, вылетающий из него межзвездный водород, Становится не менее опасным, чем гамма-излучение. Его необходимо отклонять магнитным полем, даже если он уже не используется как топливо. Вспок добрался до самого подходящего места самой подходящей звезды. Минута триумфа уже близка. Те, кому он прилетел помочь, если они существовали вообще, если не умерли много лет назад, Если они до сих пор кружатся вокруг этой звезды, а все это вполне вероятно, не ожидают его. Их разум почти такой же, как у животных. Они могут использовать или не могут использовать огонь, но у них, конечно же, нет телескопов. И все же они ждали его в каком-то смысле. Если они вообще здесь есть, то они ждали его 2,5 миллиона лет. Он не может разочаровать их, не имеет права. Защитник, не имеющий потомства, лишен цели существования. Такой аномальный защитник должен найти цель как можно быстрее, иначе он умрет. Большинство умирают. В мозгу или во внутренних железах срабатывает рефлекс, и они перестают испытывать чувство голода. Иногда такой защитник понимает, что может защищать всю расу ПАК, как собственное потомство, но тогда он должен найти способ служить своей расе. Встпок оказался одним из немногих счастливчиков, кому это удалось. Будет ужасно, если он потерпит неудачу. Ник Сол возвращался домой. Теперь, когда он научился не замечать непрерывный гул двигателя, его окружало безмолвие космоса. Двухнедельная щетина курчавилась на его подбородке и бритом черепе по обеим сторонам от традиционного поясникового гребня. Временами Ник сам чувствовал, как от него несет потом. Все это время он провел в кольцах Сатурна на своем одиночном корабле с лопатой в руке. Именно с этим традиционным копательным инструментом И являл поразительное сходство магнитный улавливатель, с помощью которого извлекают монополи из астероидного железа. Примечание: магнитные монополи — гипотетические частицы, носители магнитного заряда, существование которых не противоречит законам физики. Во Вселенной невина добываются в поясе астероидов и имеют огромное значение для строительства межзвездных кораблей. Ник мог бы остаться там и дольше, но ему нравилось думать, что цивилизация пояса не протянет без него больше трех недель. Сто лет назад монополии были всего лишь гипотезой, причем гипотезой спорной. Классическая физика утверждала, что северный магнитный полюс не может существовать без южного и наоборот. Квантовая же теория допускала их раздельное существование. Первые постоянные поселения выросли на самых крупных астероидах пояса после того, как исследовательские партии обнаружили в их железоникелевых ядрах вкрапления монополей. Сегодня это уже не гипотеза, а основа процветающей экономики пояса. Создаваемое монополями магнитное поле действует в линейной обратной зависимости, а не в квадратичной, как обычная. На практике это означает, что дальность действия двигателя или инструмента, работающего на монополях, намного больше. Монополии ценились везде, где вес являлся определяющим фактором, а в поясе он всегда именно таким и был. Но добыча монополей по-прежнему оставалась делом одиночек. На этот раз фортуна обошла Нико стороной. Кольца Сатурна – малоприбыльное место для старателя – Слишком много льда, слишком мало металла. В грузовом трюме с электромагнитной защитой у Ника накопилось монополей северной полярности не больше, чем на две лопаты. Весьма скромная добыча для нескольких недель каторжного труда. Но и она стоила неплохих денег на Церере. Он остался бы доволен, даже если бы ничего не нашел. Старательские полеты служили для первого спикера хорошим оправданием перед политическим отделом правительства пояса, чтобы сбежать из тесного кабинета, спрятанного в толще скального основания Цереры, от постоянных пререканий между поясом и объединенными нациями, от жены и детей, от друзей и врагов, от знакомых и незнакомцев. И в следующем году, после нескольких «безумных недель», необходимых для того, чтобы разобраться с текущими делами, после 10 месяцев, потраченных на управление политикой всей Солнечной системы, он опять вернется сюда. Корабль постепенно набирал скорость на пути к Церере. Фантастическая Юла Сатурна осталась далеко позади, и вдруг Ник заметил, как стрелка на магнитном уловителе дернулась в сторону от грузового трюма. Где-то слева находился неизвестный и очень мощный источник монополей. Усмешка вспыхнула на его лице, словно молния на темном небосводе. Лучше поздно, чем никогда. Жаль, что это не случилось по дороге туда, но Ник еще может продать права на свою находку, как только установит точное местоположение. Что будет не так-то просто сделать. Стрелка подергивалась между двумя источниками поля, одним из которых был грузовой трюм. Он пожертвовал 20 минутами на то, чтобы направить связной лазер на Цереру. Говорит Ник Сол. Повторяю. Николас Брюстер Сол. Я хочу зарегистрировать заявку на источник монополей, находящийся в секторе. Он задумался, пытаясь угадать, насколько отклоняет стрелку его груз. В секторе стрельца. Готов предложить этот источник. для продажи правительству, подробности позже, примерно через полчаса. Затем он выключил ядерный двигатель, забрался в скафандр, надел реактивный ранец и вышел из корабля в открытый космос, прихватив с собой телескоп и магнитный уловитель. Звезды на самом деле не вечны, но человеку кажутся именно такими. Ник плыл между вечных звезд, неподвижные, но в то же время падающие. на крошечное солнце со скоростью в десятки тысяч миль в час. Ради этого стоило отправиться в старательский полет. Звезды сверкали, словно алмазы, на черном бархате, служившем незабываемым фоном для золотистого Сатурна. Млечный путь казался драгоценным браслетом Вселенной, не клюбил пояс, от врезанных глубоко в скалы пещер до установленных на поверхности куполов и вывернутых наизнанку полых миров, но больше всего он любил сам космос. Он установил телескоп и магнитный уловитель в миле от корабля и зафиксировал направление на источник, а затем вернулся в кабину, чтобы повторить вызов. Через несколько часов он сделает еще один замер и вычислит положение источника методом триангуляции. Когда он добрался до корабля, на коммуникаторе горел сигнал вызова. Мартин Шеффер, третий спикер. С усталым выражением лица что-то втолковывал к компенсационному креслу. «Свяжитесь со мной как можно скорее, Ник, не дожидаясь повторного замера. Это очень важное дело, касающееся всего пояса. Повторяю, Мартин Шеффер вызывает Ника Соло с калибри». Ник перенастроил лазер. «Какая честь для меня, Алит. Зарегистрировать мою жалкую заявку мог бы и обычный клерк. Повторяю». Он установил сообщение на повтор и занялся уборкой инструментов. До Цереры сигнал дойдет только через минуту. Он даже не пытался угадать, какое неотложное дело могло потребовать его личного вмешательства. Но на душе у него стало тревожно. Наконец пришел ответ. Вид у Лита Шеффера был загадочный, но в голосе звучала насмешка. «Ник, ты явно поскромничал, назвав свою заявку жалкой». Но беда в том, что мы не сможем ее зарегистрировать. Уже 104 старателя сообщили нам об этом источнике монополий. Ник раскрыл рот от удивления. 104? Но ведь он находился во внешней части системы. И к тому же большинство старателей предпочитают разрабатывать месторождения собственными силами. Сколько же из них не стали сообщать о своей находке? «Сообщения поступают со всех концов системы», – сказал Лид. «Это чертовски крупный источник. Откровенно говоря, мы уже определили его местонахождение по параллаксу. Одиночный источник в 40 астрономических единицах от Солнца, немного дальше Плутона и в 18 градусах над плоскостью системы». Митчиков Говорит, что там должно быть столько же монополий южной полярности, сколько мы добыли за весь прошедший век. «Посторонний», – промелькнула в голове Ника, а вслед затем тем Жаль, что мою заявку не зарегистрировали. Мичиков говорит, что их мог произвести очень большой двигатель Бассарта – пилотируемый прямоточник. Ник кивнул. Рам-роботы, автоматические прямоточные корабли – Недавно послали к соседним звездам. И это один из немногих реальных результатов сотрудничества пояса с объединенными нациями. Мы уже полчаса следим за источником. Он движется в свободном падении в сторону Солнечной системы со скоростью чуть более 4000 миль в секунду. Это намного выше даже межзвездных скоростей. Мы убеждены, что это посторонний. Хочешь что-нибудь сказать? Повторяю. Ник отключил связь и присел, стараясь свыкнуться с этой мыслью – посторонний. Посторонним поясники называли космического пришельца, но значение слова было куда глубже. Это первое разумное существо иной расы, которое вступит в контакт с человечеством. Оно должно связаться именно с поясом, а не с Землей. И не только потому, что пояс владеет большей частью Солнечной системы, но и потому что люди, освоившие космическое пространство, безусловно обладают более развитым разумом. В самом этом термине скрывалось много разных гипотез, и далеко не каждый поясник верил во все это. И эта чрезвычайная ситуация застала Ника Сола в отпуске. Черт побери, он отрезан от всего мира. Ник включил связной лазер. Ник. Сол вызывает Мартина Шеффера. База на Церели. «Да, я хочу кое-что сказать. Во-первых, твое предположение кажется мне правильным. Во-вторых, прекратите обмен сообщениями по всей системе. Какой-нибудь из кораблей плоскоземельцев, примечание, ироническое прозвище, жителей Земли, может случайно перехватить луч. Рано или поздно мы и поставим их в известность, но не сейчас. В-третьих, я буду дома через пять дней. Постарайтесь собрать как можно больше информации». мы не станем пока принимать никаких важных решений. По крайней мере до тех пор, пока посторонний не войдет в солнечную систему или сам не отправит какое-то сообщение. В-четвертых... В-четвертых, выясните, начал ли этот сукин сын тормозить, и где он остановится, хотел сказать Ник, но промолчал. Слишком конкретно для лазерного сообщения. Но шефер и сам разберется, что нужно сделать. Никакого в четвертых не будет. Все, конец связи. сол. Солнечная система велика и ближе к периферии очень разрежена. В центральной части пояса между орбитами Марса и Юпитера деятельный старатель может обследовать сотню скальных обломков за месяц. А дальше он, скорее всего, проведет несколько недель, летая туда и обратно в надежде, что ему попадется какой-нибудь объект, которого, возможно, никто еще прежде не заметил. Центральная часть пояса еще далеко не истощена, хотя большая часть крупных обломков давно уже находится в чьей-то частной собственности. Большинство старателей предпочитают работать в самом поясе. Отсюда они могут в любой момент добраться до цивилизации и получить все ее блага, запасы воздуха и воды – Водородное топливо, женщин или другую подходящую компанию, новый генератор воздуха, автоврача и психомиметические препараты. Бренуну не нужны были ни препараты, ни компания, чтобы оставаться в здравом рассудке. Он предпочитал работать на периферии. Сейчас он находился в троянской точке орбиты Урана в 60 градусах позади ледяного гиганта. В троянских точках устойчивого равновесия обычно скапливается космическая пыль и более крупные объекты. Здесь действительно оказалось много пыли и пригоршня обломков, которые стоило обследовать. Если Бреннон вообще ничего не найдет, он перелетит дальше к спутникам Урана, а затем к передней точке Лагранжа. После этого отправится домой, чтобы немного отдохнуть и повидаться с Шарлоттой. а потом, когда истратит все деньги, завербуется на Меркурий, который он терпеть не может. Но если бы он нашел урановую руду, то остался бы здесь на долгие месяцы. Ни один из обломков не оказался настолько радиоактивным, чтобы заинтересовать его. Однако неподалеку блеснул металлом какой-то искусственный объект. Бреннан подлетел ближе. Он ожидал увидеть брошенный топливный бак одного из старательских кораблей, тем не менее собирался осмотреть находку. Джек Бреннан был неисправимым оптимистом. Объект оказался оболочкой твердотопливного двигателя. Судя по надписи, он принадлежал «Маринеру-20». Давным-давно «Маринер-20» был отправлен в исследовательский полет к Плутону. Пустая оболочка должно быть медленно дрейфовала, в сторону Солнца, и попала в мусорную яму троянской точки. Она все еще вращалась. Стабилизационный импульс продолжал действовать уже три поколения. Ценность этой штуковины не подлежала сомнению. Любой коллекционер вывалил бы за нее практически любую сумму. Бреннан сделал несколько снимков оболочки, затем подлетел к ее плоскому носу и с помощью своего реактивного ранца остановил вращение находки. Затем пришвартовал ее к цилиндру двигателя ниже жилого отсека. Гироскопы корабля легко компенсируют такое нарушение баланса. С другой стороны, громоздкая находка может доставить немало неудобств. Бреннан встал рядом с ней на цилиндр двигательного отсека. Старинный двигатель был лишь вдвое меньше его одноместного старательского корабля. Но из-за своей оригинальной формы Весил очень мало. Всего лишь тонкая оболочка для твердотопливного заряда особой формы. Если бы Бреннан нашел у раненит, то просто привязал бы к топливному кольцу сеть, которая способна нести груз руды, равный весу всего корабля. Тогда ему пришлось бы возвращаться в пояс на половине «ж». Примечание «ж» произносится «ж». Единица измерения перегрузки равна ускорению силы тяжести на поверхности Земли. Но с добычей в виде древнего маринера он может набрать ускорение в одно g, стандартное для ненагруженного корабля. Это может дать ему необходимые преимущества. Если Бреннан попробует продать этот бак в поясе, с него возьмут 30 подоходного налога плюс комиссионные посреднику. Но если он продаст находку на Луне, Земному музею истории космических полетов, тогда вообще не нужно будет платить никаких налогов. Ситуация сама располагала к тому, чтобы провести груз контрабандой. Золотокожих поблизости не было. Он мог развить потрясающую скорость. Его начнут ловить только когда он приблизится к Луне. Но он не везет ни монополей, ни урановой руды, так что магнитные и радиационные детекторы его не заметят. Кроме того, он может проскочить над плоскостью системы, не встречая по пути ни астероидов, ни других кораблей. Но если его все-таки поймают, то заберут 100% от стоимости находки. Полностью. Бреннан усмехнулся. Он был готов рискнуть. Вспок резко закрыл рот, затем еще раз и еще. Желтый корень дерева жизни. неровно разорвался на четыре части, поскольку клюв Встпока по краям не отличался остротой, а был плоский и шершавый, как вершина коренного зуба. вспок проглотил корень в четыре захода. Он даже не заметил, что проделал все это. Его рука, рот и желудок словно работали сами по себе автоматически, пока он наблюдал за обзорным экраном. На усиленном в 104 раза изображении сияли три крошечные фиолетовые точки. Обведя взглядом периферию экрана, Встпок разглядел лишь ярко-желтую звезду, которую назвал целью номер один. Но его больше интересовали планеты. Наконец ему удалось отыскать одну красивую, подходящего размера, с близкой к норме температурой, прозрачной атмосферой, содержащей водяные пары, и необычно крупным спутником. Но еще он заметил мириады фиолетовых точек, настолько маленьких, что поначалу принял их за блики на сетчатке глаза. Однако они были реальны, и они двигались. Некоторые перемещались так же медленно, как планеты по своим орбитам. Другие мчались в сотни раз быстрее скорости выхода из системы. Они светились очень жарко, Цвет их пламени напоминал нейтронную звезду на четвертой неделе жизни, когда ее температура все еще удерживается на уровне в миллионы градусов. Очевидно, это были космические корабли. Естественные объекты, летящие с такой скоростью за считанные месяцы скрылись бы в межзвездном пространстве. Вероятно, у них были ядерные двигатели. Если это так, то, судя по цвету плазмы, она более горячая, а двигатели более мощные, чем у самого Вспока. Казалось, они проводят большую часть времени в космосе. Поначалу вспок решил, что это некая форма жизни, зародившаяся в пространстве и, возможно, имеющая какое-то отношение к звездному семени галактического ядра. Но, приблизившись еще немного к желтому солнцу, он вынужден был отказаться от этой идеи. Каждая из этих искр летела к определенному пункту назначения – одному из бесчисленных скальных обломков, планетам внутренней системы или их спутникам. Чаще всего таким пунктом была планета с атмосферой, та самая, которую он определил как пригодную для жизни расы Пак. Ни одна космическая форма жизни не могла бы существовать при подобной силе тяжести и в подобной атмосфере. Эта планета, цель номер 1 была самой большой из этих пунктов, хотя корабли садились и на меньшие объекты. Любопытно, если раса, пилотирующая эти корабли с ядерными двигателями, родилась на цели номер 1-3, то вполне естественно, что они выбирают планеты с меньшей гравитацией. Но те, о ком он думал, не обладали необходимым для постройки подобных кораблей разумом. Неужели какие-то пришельцы заняли их место? Значит, он сам и тысячи его помощников потратили так много лет лишь ради бесплодной мести? Вспок почувствовал, как в нем закипает ярость. Но сдержал ее. Это не решение задачи. Цель номер один была не единственной возможной целью. Вероятность составляла всего 28%. У него оставалась надежда, что те, к кому он прилетел на помощь, кружат возле другой звезды. Но сначала он должен все проверить. Существует определенная минимальная скорость, на которой еще способен работать прямоточный двигатель бассарда, и вспок уже приблизился к ней. Он собирался лететь по инерции сквозь систему, пока не выяснит что-то определенное. Теперь ему придется использовать резервное топливо. Он уже наметил одну голубовато-белую искру, направляющуюся к центру системы, и решил, что сумеет нагнать ее. Ник посадил калибри, торопливо отдал распоряжение разгрузить и продать его добычу и спустился вниз. Его кабинет располагался приблизительно в двух милях ниже усеянной куполами поверхности Цереры, спрятанной в глубине железоникелевого основания астероида. Он повесил скафандр и шлем в прихожей. Скафандр украшала роспись. И Ник любовно похлопал по ней, прежде чем войти в кабинет. Это уже давно превратилось в традицию. Большинство поясников расписывают свои скафандры. Почему бы и нет? Внутренность скафандра – единственное место, которое обычный поясник может назвать своим домом и своей собственностью, требующей идеального ухода. Но скафандр Ника был уникальным даже по меркам пояса. На оранжевом фоне была изображена девушка, невысокая, ее голова едва достигала шейного кольца скафандра. Кожа девушки светилась мягким зеленоватым цветом, на передней стороне скафандра виднелась лишь ее изящная спина. Распущенные волосы горели оранжевым пламенем, мерцая желтыми и белыми оттенками, и темнели, клубясь вокруг левого плеча, словно красно-черный дым. Она была обнажена. Ее руки обвивали скафандр вокруг пояса, касаясь баллона с воздухом на спине, ноги обхватывали бедра космического костюма, упираясь пятками в металлические коленные сочленения. Картина была удивительно красивой и поэтому почти не казалась вульгарной. Жаль, что гигиеническое отверстие скафандра не располагалось в каком-нибудь другом месте. Лит развалился в одном из гостевых кресел кабинета, его длинные ноги вытянулись по всему ковру. Он был скорее тощим, чем высоким. В детстве ему довелось провести слишком много времени в свободном падении. Теперь он не помещался в стандартный скафандр или кабину космического корабля, и где бы он ни появлялся, казалось, он пытается заполнить собой все свободное пространство. Ник опустился в свое кресло и на мгновение прикрыл глаза. привыкая к ощущению, что он снова первый спикер. Не открывая глаз, он спросил. «Итак, Элит, что случилось?» «Здесь ты найдешь все», — Элит зажуршал бумагами. «Да, источник монополей находится выше плоскости системы и движется в направлении Солнца. Час назад он был на расстоянии в 2,2 миллиона миль от нас». За две недели, пока мы за ним наблюдали, он двигался с устойчивым боковым и тормозящим импульсом в 0,92G, чтобы обогнуть Солнце. Сейчас импульс в основном тормозящий, снизился до 0,14G. Он стремится на орбиту Земли. В то место, где будет Земля, мы проверили это. Если он снова наберет 0,92G, то остановится через 8 дней. И в этой точке будет находиться Земля. С мрачным видом сообщил Лид. «Но это все весьма приблизительно. Наверняка мы знаем лишь одно. Он движется вглубь системы». «Но Земля – самая очевидная цель. Согласись, вряд ли это справедливо. Предполагалось, что посторонний вступит в контакт с нами, а не с ними. Что ты предпринял?» «В основном проводил наблюдения. У нас есть фотография плазменной струи его двигателя». Ядерного двигателя, но плазма чуть холоднее, чем у наших. Значит, он и менее мощный. Но если он использует двигатель бассарда, то он не нуждается в запасе топлива. Однако думаю, что сейчас его скорость ниже, чем должна быть при работе прямоточного двигателя. Точно. Наверное, он огромен. И это может быть военный корабль элит, использующий крупный источник монополей. Вовсе не обязательно. Ты же знаешь, как работает таранный корабль. Магнитное поле собирает межзвездный водород и сжимает его так, что начинается ядерная реакция. Разница лишь в том, что такой корабль не может быть пилотируемым из-за сильной радиации. Для этого нужна громоздкая аппаратура контроля плазмы. Но этот корабль больше? И Мичиков считает, что да, если он прилетел издалека. И чем дольше он летел, тем быстрее должен набирать максимальную скорость. М да. Ты становишься параноиком, Ник. Почему другая раса должна посылать к нам военный корабль? Почему они вообще послали к нам корабль? Я имею в виду, что если ты готов смириться, мы можем связаться с этим кораблем, прежде чем он достигнет земли. Как ни странно, я уже подумал об этом. Митчиков рассчитал несколько вариантов. Лучший из них... В ближайшие шесть дней послать за ним наш флот из Троянской точки Юпитера. Не нужно весь флот, пусть посторонний думает, что мы не представляем опасности. У нас есть большой корабль там, в Троянской точке? Есть. Синий Бык. Он должен был лететь на Юнону, но я реквизировал его и приказал очистить трюмы. Правильное решение кивнул Ник. Синий Бык был танкером. Таким же большим, как круизные лайнеры отелей Титана, хотя и не таким роскошным. Нам понадобится мощный компьютер, а не просто автопилот. А также специалисты для работы на нем и несколько запасных логических блоков. Хочу сделать из них переводчик. Посторонний может передать нам сообщение световыми вспышками, радиоволнами или модулированным током. Мы можем поместить в трюм БК одноместник. Зачем? На всякий случай, пусть у быка будет спасательная шлюпка. Если посторонний начнет играть грубо, кто-то может сбежать от него. Рит не стал повторять про паранойю, но ему стоило явного труда сдержаться. Он очень большой, терпеливо объяснил Ник. И наверняка обладает мощной технологией, раз сумел преодолеть межзвездное пространство. Он может быть дружелюбным, как щенок, но все пойдет наперекосяк, если мы что-то сделаем не так. Он включил телефон. «Соединить меня с центром управления на Ахиллесе». Оператору связи требовалось некоторое время, чтобы навести лазер на Ахиллес. Ник нажал на отбой и принялся ждать. Наконец, телефон в его руке разразился звонком. «Да?» «Это каттер из контроля за движением», — раздалось в трубке. «Вы интересовались тем крупным источником монополей?» Ник отрегулировал громкость, чтобы шеффер тоже мог слышать. Да, интересовались. И что? Он лег на курс одного из поясниковых кораблей. Похоже, пилот не возражает против контакта. Сол стиснул зубы. Что это за корабль? С такого расстояния трудно определить, вероятно, старательский одноместник. Они встретятся через 37 часов и 20 минут, если ничего не изменится и кто-либо из них не передумает. «Держите меня в курсе. Настройте ближайшие телескопы на наблюдение за ними. Я не хочу ничего упустить». Ник выключил телефон. «Ты слышал?» «Да, первый закон Фейнегла. Мы можем остановить этого поясника?» «Сомневаюсь». Это могло случиться с любым. Оно случилось с Джеком Бренноном. Оставалось несколько часов до поворота к спутнику Земли. Найденный разгонный блок «Маринера-20» плыл рядом с корпусом корабля, словно недокормленный сиамский близнец. На плоском конце до сих пор был закреплен сверхозвуковой насадок, регулирующий горение твердого топлива. Бреннан забирался внутрь, чтобы проверить, нет ли там какого-нибудь повреждения, из-за которого стоимость реликвии могла бы значительно снизиться. Для блока одноразового использования он находился в прекрасном состоянии. Сло сопло обгорело немного неравномерно, но это не страшно. Действительно не страшно, учитывая, что зонд все-таки достиг цели. Музей космических полетов заплатит за него бешеные деньги. Контрабанда считалась в поясе незаконной, но вовсе не безнравственной. Примерно как неоплаченная парковка у плоскоземельцев. Если тебя поймают... Тебе просто придется выплатить штраф и все. Бреннон был оптимистом. Он верил, что его не поймают. За четверо суток он разогнался почти до одного «Ж». Орбита урана осталась далеко позади. Впереди лежала внутренняя часть системы. Он летел с дьявольской скоростью. Не настолько быстро, чтобы начал сказываться релятивистский эффект, но часы по прибытии придется подводить. Бренон весил 178 фунтов при тяготении в одно же. Рост его составлял 6 футов и 2 дюйма. Как и любой поясник, он напоминал худосочного баскетболиста. Четверо с лишним суток, проведенные Бренноном в кресле пилота, оставили на нем отпечаток усталости, и чувствовал он себя соответственно. Но карие глаза не утратили ясность и зоркость. Недаром в 18-летнем возрасте ему с помощью микрохирургической операции восстановили нормальное зрение. Полоска темных волос шириной в дюйм тянулась от лба до затылка по бритому коричневому черепу. Он принадлежал к белой расе. Поясниковый загар не темней кордовской кожи, и он обычно покрывает лишь руки, а лицо и череп до уровня шеи. Все остальное имело цвет ванильно-молочного коктейля. Ему было 45 лет, но выглядел он на 30. Гравитация оказалась снисходительна к его лицевым мышцам, а питательный бальзам не давал разрастись потенциальные проплешини на затылке. Однако темные круги под глазами стали еще заметнее за последние 24 часа. Именно сутки назад он узнал, что кто-то его преследует – И это заставляло его озадаченно хмуриться. Первым делом Бренно решил, что это золотокожие полиция Цереры. Но что они могли делать в такой дали от солнца? Со второго взгляда он понял, что это не золотокожие. Плазменная струя корабля была слишком размытой, слишком большой и недостаточно яркой. Третий взгляд включал в себя кое-какие измерения. Брэннон летел с ускорением. А неизвестный и наоборот тормозил, но при этом все равно имел невероятную скорость. Либо он двигался откуда-то из-за орбиты Плутона, либо его двигатель может развивать ускорение в десятки g. И то и другое ведет к одинаковому ответу: Это был посторонний. Сколько времени пояс ждал встречи с ним? Позвольте человеку проводить больше времени среди звезд. даже пилоту лунных кораблей-плоскоземельцев. И рано или поздно он поймет, как бездонна Вселенная. Миллиарды световых лет глубокого космоса, в котором возможно существование чего угодно. Несомненно, где-то там должен быть посторонний. Первый представитель чужой расы, что установит контакт с человечеством, спешил куда-то по своим делам за пределами досягаемости телескопов пояса. И вот посторонний уже здесь лег на курс Джека Брэннона. Брэннон даже не удивился, насторожился, да, может быть слегка испугался. Но его не удивило даже то, что посторонний выбрал именно его. Ведь это чистая случайность, просто они оба двигались во внутреннюю систему с одного направления. Сообщить поясу, но там уже должны все знать. Сеть телескопов пояса отслеживает каждое судно в системе. Странно было бы, если бы они не обнаружили точку необычного цвета, движущуюся с необычной скоростью. Бреннан не сомневался, что и его корабль тоже засекут, но делал ставку на то, что засекут не сразу. Разумеется, постороннего обнаружили. Разумеется, за ним наблюдали, но это означало, что наблюдают и за самим Бреннаном. В любом случае Бреннан не мог установить лазерную связь с Серерой. Какой-нибудь корабль плоскоземельцев мог перехватить луч, а Бреннан не знал намерений пояса в отношении контакта постороннего с Землей. Пояс и без него совсем разберется. И это означало, что у Бреннана есть два возможных решения. Первое было очень простым. Теперь у него не осталось даже призрачного шанса, провести находку контрабандой. Нужно изменить курс, долететь до одного из главных астероидов и первым делом сообщить поясу о своем грузе и пункте назначения. Но как быть с посторонним? Маневр уклонения проще простого. Нельзя остановить чужой корабль в космосе, это известно каждому. Полицейский может лечь на курс контрабандиста, но не сможет арестовать его. если сам контрабандист не решит сотрудничать с властями, или у него не закончится топливо. Можно отогнать его подальше, можно даже взять на абордаж, имея хороший автопилот. Но как состыковать шлюзы с кораблем, двигатель которого продолжает выбрасывать случайные импульсы? Бреннан мог направиться куда угодно, и все, что оставалось бы тогда постороннему, это преследовать его или попытаться уничтожить. Бегство могло бы стать разумным выбором. У Бреннана есть семья, которую он должен защищать. Шарлотта могла бы и сама позаботиться о себе. Взрослый поясник, она способна управлять своей жизнью ничуть не хуже Бреннана, хотя никогда не проявляла особого желания получить лицензию пилота. А еще Бреннан платил взносы за Эстель и Дженнифер. Его дочери должны получить хорошее воспитание и образование. но он мог сделать для них намного больше и мог завести других детей, вероятно, вместе с Шарлотой. Деньги – это большая сила. Как электромагнитная или политическая сила, она тоже может принимать различные формы. Вступив в контакт с посторонним, он может никогда больше не увидеть Шарлоту. Первая встреча с представителем чужой расы сопряжена с большим риском и, несомненно, с немалой славой. Разве может история забыть имя человека, первым встретившегося с посторонним? На мгновение Брэннон почувствовал, что попался в ловушку. Как будто судьба смошенничала с его линией жизни. Но он не мог отказаться от такого шанса. Пусть посторонний сам обратится к нему, Брэннон решил оставаться на прежнем курсе.